Глава шестая. Теоден. Маленький отряд скакал без остановки до позднего вечера. Когда совсем стемнело, Гэндальф позволил только короткую передышку. Леголас и Гимли заснули, Арагорн лежал без сна и глядел в небо, а сам маг до восхода луны простоял, вглядываясь во мрак. Ветер гнал по небу длинные перистые облака, но ночь оказалась тихой. Ни движения, ни шороха на бескрайних равнинах. В холодном лунном свете они продолжали путь. Гимли клевал носом и норовил свалиться с коня. Гендельф то придерживал его, то принимался трясти. С полох ночью скакал так же уверенно, как и днем. Усталым коням Эомера отставать не позволяла только гордость. Перед расцветом похолодало. Постепенно темнота на востоке таяла. Ночной мир обретал формы и краски. Далеко слева, над черными стенами эмин вспыхнули снопы алого света. Утро выдалось свежее и ясное. Ветер трепал склонившиеся от росы разнотравья. Внезапно Сполох остановился, мотнул головой, звонко заржал. «Взгляните!» — обратился Гендельф к спутникам. Впереди на горизонте вставали горы. Темные скалы тянулись к небу, заснеженные вершины искрились на солнце. Глубокие извилистые долины с нерастаевшей ночной мглой постепенно переходили в равнину, поросшую высокими травами. На вершине ближайшего горного кряжа, опоясанного серебристой лентой реки, глаз уже мог различить золотые блики на крыше королевского замка. Леголас разглядел защитный вал и ряды крыш внутри него. Огромные, сияющие золотом палаты на зеленой вершине и стражников у ворот в ярких кольчугах. «Это Эдорос, столица Рохана», — пояснил Гэндальф. «А золотые палаты короля Телдена, сына Тенгеля, здесь называют Медусельд. Еще до полудня мы будем там. Но должен предупредить, здесь война, а Архиримы и в мирное время не отличались добродушием. Не хватайтесь за оружие и придержите языки. По крайней мере, пока мы не окажемся у трона Теудона. Мелкий речной брод обернулся широкой наезженной дорогой, по обеим сторонам которой высились курганы. Арагорн насчитал семь с одной стороны и девять с другой. Склоны казались заснеженными. Настолько густо покрывали их маленькие звездочки цветущего симбельмины. «Этот цветок называют вечной памятью», — объяснил Гэндальф. Он цветет круглый год и растет лишь там, где покоится прах погибших. Немало правителей сменилось в золотых палатах с тех пор, как юный Эурл привел сюда с севера свой народ, — заметил Арагорн. «С тех пор багряные листья у моего дома осыпались только пятьсот раз», — пожал плечами эльф. «Но для людей это немало. Они забыли, откуда пришли сюда». Да и о самом походе Эорла память осталась только в песнях. Подожди-ка, дай вспомнить. И Арагорн тихонько запел. Где ныне всадник, где конь боевой, где звонкого рога пенье? Где шлем и копье, меча острие, волос золотых плетенье? Где твердость руки сжимающей сталь, где алых огней свеченье? И где, по весне над тучной землей высоких хлебов цветения, исчезли, ушли, как ветер с равнин уходит, устав скитаться, на запад, на запад уходят они, чтоб там навсегда остаться. Кто властен сдержать бесконечный дым, летящий над пепелищами, и годы, спешащие за моря, удержим ли их, отыщем ли? Много веков назад рохонский поэт сложил эти строки, чтобы потомки помнили о юном Эорле и о крылатом коне фелорофе Арагорн вздохнул. И вот имя певца уже забылось, а песня жива. Дорога миновала курганы, попетляла по зеленому склону и вывела их к городским воротам.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 «Мы не шпионы», — ответил Арагорн, — «а кони действительно ваши. Думаю, ты узнал Хазуфела и Эрода еще до того, как спросил. Два дня назад мы получили их от Эомера, вашего военачальника, а теперь возвращаем, как обещали. Разве Эомер не вернулся и не предупредил о нашем прибытии?» Страж явно смутился. «Может быть, ваше прибытие и не совсем неожиданность?» — сказал он. «Но как раз позавчера Грима Змеи уст приказал нам не пускать чужестранцев в город». «Грима Змеи уст? гневно воскликнул Гэндальф. «Но у меня дело не к Гриме Змеиусту, а к правителю Теодону! Я спешу! Ступай, или пошли кого-нибудь доложить о нашем прибытии!» «Хорошо», — согласился страж, все еще пребывая в сомнении. «Я пойду!»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 Широкая каменная лестница вела на террасу дворца правителя. На самом верху стояла стража в блестящих кольчугах с обнаженными мечами в руках. Проводник вернулся к воротам, а друзья поднялись по лестнице. Воины наверху учтиво приветствовали их, и один выступил вперед. «Я хранитель покоя в Теодена», — сказал он на всеобщем языке. «Меня зовут Хама. Прошу вас оставить оружие здесь». Леголос подал ему кинжал с серебряной рукоятью, лук и колчан. «Сохраните их», — попросил он. «Это дар правительницы Лориена. Я дорожу им». Стражи сложили его оружие у стены, обещая, что никто не прикоснется к нему. Арагорну очень не хотелось отдавать андуриль. «Не подобает мне снимать этот меч или позволить прикоснуться к нему чужой руке». «Такова воля Теодона, напомнил Хама. «Я не уверен, что Теоден, сын Тенгеля, будь он даже правитель Рохана, может приказывать Арагорну сыну Арахорна, наследнику Элендила. В этом доме распоряжается Теоден, а не Арагорн, будь он хоть коронованный король Гондора». Хама отступил к дверям, мечом преграждая путь. — Пустые разговоры, — мягко сказал Гэндальф. — Неразумно требование Теодена. Еще более неразумно неподчинение ему. Всякий хозяин волен приказывать в своем доме. — Я подчинился бы даже углежогу в его хижине, будь у меня в руках другой меч, а не этот, — настаивал Арагорн. — Каким бы он ни был, — возразил Хама. — Вы должны отдать его, если не хотите сражаться в одиночку со всеми воинами Эдороса. — Так уж и в одиночку! — проворчал Гимли, многозначительно пробуя пальцем лезвие своего топора и поглядывая на стража так, словно тот был молодым деревцем, которое надлежало срубить. «Но -но — Но-но! — тихонько прикрикнул Гендальф. Все мы здесь друзья. Или должны быть друзьями, иначе только порадуем врага. Я отдаю меч, раз таков здешний обычай. Между прочим, его имя Гламдринг, и делали его эльфы. Отдайте и вы оружие. Арагорн сам поставил у стены андуриль, запретив прикасаться к нему кому бы то ни было. В этих ножных спит до поры возрожденный меч Элендела, сработанный некогда мастером Телкором, пояснил он. Смерть грозит любому, кто прикоснется к нему, если он не из рода Элендела. Стражи невольно отступили на шаг. «Князь, тебя принесли к нам песни и сдали времен», — сказал хама. «Мы не нарушим приказа». Тогда и Гимли пристроил рядом свой топор. «Ему не стыдно будет постоять с мечом Силдура, сказал он. «Ну, теперь-то мы, наконец, можем пройти к вашему правителю». Но хама колебался. «Ваш посох», — обратился он к Гэндальфу. Простите, но вы должны оставить здесь и его. — Глупости, — отрезал Гэндальф. — Осторожность — это одно, а неучтивость совсем другое. Я старик. Если мне нельзя идти, опираясь на посох, то я сяду здесь, и пусть Теоден сам придет ко мне. — Посох в руках мага — это не только опора, — с сомнением сказал Хама. — Но я считаю что вам и вашим друзьям можно довериться. Войдите. Стражи подняли тяжелые засовы, медленно со скрипом приоткрыли створки дверей на огромных петлях. Путники вошли. Просторный зал казался темным. Стены и столбы, поддерживающие крышу, тонули в полумраке. Солнечные лучи едва пробивались сквозь узкие окна под самой крышей. Когда глаза привыкли к скудному освещению, путники заметили, что пол выложен разноцветными плитами. Причудливые руны велись под ногами, складываясь в непонятные девизы. Столбы оказались покрыты богатой резьбой, тускло отсвечивала позолота. По стенам во множестве висели старинные гобелены, Время и сумрак сделало рисунки на них едва различимыми, и только одно изображение оказалось ярко освещенным. Молодой воин на белом коне. Воин держал рог возле губ, его золотистые волосы разметались по ветру. Конь, стоя по колени в пенистом речном потоке, раздувал чуткие ноздри, предчувствуя близкую битву. Это юный Эурл перед сражением у Келебранта», — негромко сказал Арагорн. Путники миновали открытый очаг в середине зала и остановились. В дальнем конце на трехступенчатом возвышении сидел в золоченном кресле Теоден, король Рохана. Подле его кресла стояла молодая женщина в белом, золотоволосая, гордая и холодная а на ступеньках у его ног сидел, полузакрыв глаза, тщедушный бледный человек, одетый в черное. Теодон показался вошедшим глубоким стариком, седовласый, седобородый и такой сгорбленный, что походил на карлика. Борода снежным комом ложилась ему на колени, тонкий золотой обруч с единственным крупным бриллиантом охватывал лоб. На лице выделялись неожиданно яркие, живые глаза. Когда гости приблизились, старик сжал пальцами подлокотники кресла, но не шевельнулся и не сказал ни слова. Первым заговорил Гэндальф. — Привет тебе, Теоден, сын Тенгеля. Я вернулся, как и обещал тебе. Надвигается буря. В такой час друзьям следует держаться вместе, никому не выстоять в одиночку. Старик медленно встал, тяжело опираясь на посох из черного дерева с белой костяной рукоятью, и пришедшие поняли, что, несмотря на согбенную фигуру, роста король высокого и горделивой осанки с годами не утратил. «Привет тебе, Гэндальф Серый!» — произнес он. «Не могу сказать, что рад твоему приходу!» Не скрою, когда Сполох вернулся один, возвращение коня обрадовало меня не меньше, чем отсутствие всадника. И когда Эомер принес весть о твоей гибели, я не стал печалиться. Но ты вновь здесь, значит, пришли еще худшие беды. Нет, в буревестник, я не рад тебе. Он тяжело сел снова. «Справедливы твои слова, повелитель», — сказал бесцветный человечек. «Всего пять дней назад пришла горькая весть. Сын твой, правая рука твоя, Теодред, погиб у западных рубежей. Эомер не заслуживает доверия. Получи он власть, некому будет охранять город». Только что из Гондора нам сообщили, что темный властелин готовится к войне. Вот когда решил вернуться этот бродяга. За что нам привечать тебя, Гэндальф, вестник зла? Дурные вести, плохие гости, так у нас говорят. «Ты достойно и мудро помогаешь своему хозяину, дружище Грима», — мягко произнес Гэндальф. «Только забываешь, что виновен в дурных вестях тот, кто сеет зло, а не тот, кто пришел предупредить и помочь в трудный час». «Эх», — скривился человек, Слишком много развелось таких, кто питается падалью». И наживается на чужой беде. В прошлый раз ты сам искал помощи у нас. Повелитель мой сжалился и позволил тебе взять коня. Ты же бесстыдно выбрал самого лучшего и сбежал. Господин мой гневается на тебя. Кое-кто, правда, считает, что конь, пусть и самый лучший, Недорогая плата за твое отсутствие. С чем пожаловал на этот раз? Есть у тебя войско, кони, мечи, копья. Вот что нам нужно. А я вижу четверых бродяг в лохмотьях, и ты из них самый оборванный.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 — Одежду свою они получили от лориинских эльфов, и в ней прошли через великие опасности, чтобы предстать перед тобой. — Значит, Теомер сказал правду, и вы в сговоре с колдуньей из Золотого Леса, — прошипел Змеиуст. — Тогда неудивительно, там всегда плетутся сети коварства.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 Галадриэль, Галадриэль, Ясна, чиста твоя купель, Бела в руке твоей звезда, прекрасный край, прибудь всегда. О, Двиморден, Олориен, нездешний сон, желанный плен. Мак выпрямился, не опираясь больше на свой жезл.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 Будешь ли ты слушать меня, Теоден, сын Тенгеля? Примешь ли мою помощь?» Он поднял посох и указал на одно из окон. Гроза, похоже, рассеялась. Высоко над их головами сиял кусочек голубого неба. «Посмотри, не все еще покрыто мраком. Укрепись сердцем. Лучшей помощи не будет у того, кто отчаялся. Выйди вместе со мной за порог и оглянись. Ты слишком долго сидел в полутьме, слушая дурные советы и лживые посулы. Теоден медленно встал. Молодая женщина поддержала его под руку. Он спустился по ступеням, не глядя на неподвижно распростертого гриму, и прошел через зал. Гэндальф громко ударил в дверь. «Отворите — Отворите! — крикнул он. — Правитель идет! Двери открылись и в зал со свистом ворвался свежий ветер. «Отошлите стражей к подножию лестницы!» — повелел маг. «И вы, прекрасная дама, оставьте нас. Я сам позабочусь о правителе». «Ступай, Хелвин!» — ласково произнес Теоден. «Время страха миновало». Молодая женщина неохотно вернулась в зал. У самых дверей она помедлила, обернулась и взглянула на короля с затаенной жалостью. Она была очень хороша собой. Высокая, стройная, в белой одежде, с серебряным поясом, но казалась холодной и твердой, как сталь. Она перевела взгляд на Арагорна, и он невольно сравнил ее с ранним утром, ясным и льдистым, когда до солнца еще далеко. С минуту она глядела на него, словно зачарованная, потом быстро скрылась в покоях. Опираясь на свой черный посох, Теоден огляделся. С высокой террасы были видны обширные луга Рохана, и стуч над ними свисал косыми полосами дождь, ветер сносил его на восток. На западе тучи были черными. И над вершинами далеких холмов сверкали молнии, но гроза уже уходила в сторону. Над Эдорасом проглянуло яркое солнце. Струи дождя сверкали серебром, и река вдали заблестела, как зеркало. — Здесь светло, — удивленно воскликнул Телден. — Да, — ответил Гэндальф, — и годы совсем не так давят тебе на плечи, как кое-кто заставляет думать. «Брось посох!» Черный посох со стуком упал на каменные плиты. Теоден выпрямился медленно, как человек, долгое время сидевший над неприятной работой, и сразу оказался высоким и статным. А когда он взглянул на небо, глаза у него поголубели. «Мрачные сны я видел», — тяжело произнес он. Но теперь чувствую, что пробудился. Жаль, что ты не пришел раньше. Сейчас ты увидишь только гибель моего дома. Недолго стоять этим древним стенам. Скоро огонь пожрет их. Что мне делать, Гэндальф? Многое надо сделать, — ответил маг. Но прежде всего послать за Элмером. Я уверен, что он схвачен по злому навету. Это змеи уст? Да, — несколько смущенно ответил Теоден. — Элмер не выполнил моих приказаний и угрожал Гриме смертью у меня на глазах. — Тем, кто любит тебя, вряд ли придется по нраву Грима со своими советами, — сказал Гэндальф. — Пожалуй, — согласился Теоден и я сделаю так, как ты говоришь. Пусть хама приведет его. Страж из него ненадежный. Проверим, каков посыльный. Голос управителя был суровый, но, взглянув на Гэндальфа, он улыбнулся. И в этот миг немало морщин исчезли с его лица бесследно. Теоден сел в каменное кресло у самой лестницы, а Гэндальф на верхнюю ступеньку. Они беседовали так тихо, что Арагорн и его друзья, молча стоявшие рядом, ничего не слышали. Теоден слушал мага, глаза у него блестели. Он встал и вместе с Гэндальфом обернулся на восток. «Именно там, рядом с величайшим страхом, наша величайшая надежда!» Маг говорил теперь в полный голос. «Судьба мира висит на волоске! Нам надо продержаться еще немного!» Друзья взглянули в ту же сторону. Мысли о Хранителе вызвали в их сердцах страх и надежду. Где он? Что с ним? Какие опасности ему угрожают? И сможет ли он преодолеть их? Зоркие глаза эльфа уловили далеко за краем земли мелькнувшую белую искру, Словно солнце блеснуло на шпиле Белой башни, а еще дальше, как недремлющая угроза, мигнул крошечный багровый язычок пламени. Теоден медленно опустился в кресло. Усталость побеждала его, несмотря на волю Гэндальфа. — Увы, — проговорил он, — злые дни настигли меня на закате жизни. Лишили покоя, которого только и жаждет моя душа. Молодые гибнут, а старики влачат бессильное существование. Морщинистые руки короля тяжело и праздно легли на колени. Пальцы вспомнят былую силу, если возьмутся за рукоять меча, тихонько подсказал Гэндальф. Старый правитель поднес руку к бедру, На меча там не было. «Куда же Грима упрятал его?» Пробормотал он растерянно. «Возьмите, мой повелитель!» Раздался вдруг ясный и твердый голос. На лестнице стоял Эомер. Он был без шлема и кольчуги, а в руке сжимал обнаженный меч и, преклонив колено, протягивал его рукоятью вперед повелителю. Позади стоял хама. «Что это значит?» — сурово произнес Теодон, поворачиваясь к Элмеру. «Немощного старца больше не было. Воины не верили глазам и не могли отвести их от гордого властного вождя». «Простите меня, повелитель, если я поступил неправильно», — потупился Хама. «Но Элмер начальник, и я сам вернул ему меч, думая, что он свободен» а я кладу его к вашим ногам, повелитель, — добавил Эомер. Теодон стоял неподвижно, глядя на него сверху вниз. Потом по знаку Гэндальфа медленно протянул руку, и когда его пальцы сомкнулись на рукояти, всем показалось, что прежняя сила вернулась к нему. Он взмахнул сверкнувшим клинком и издал боевой клич Рохана. Воины на лестнице дружно ответили ему. Слава Теодену! вскричал Элмер. Как радостно видеть, что вы возвращаетесь! Никто не скажет теперь, что Гендельф приносит только дурные вести. Возьми свой меч, Элмер, произнес старый правитель. А ты, Хама, принеси мне мой. Он должен быть где-то у Гримы. Пусть Грима тоже придет сюда. «Ну, Гэндальф, ты обещал добрый совет. Что теперь делать?» «Все, что нужно, уже сделано», — ответил Гэндальф. «Справедливость восстановлена. Но отбросить страх и выйти из тени — это лишь начало». Он посоветовал Теодону собрать всех, способных носить оружие, и выступить против Сарумана, пока не поздно. Женщины, дети и старики должны укрыться в неприступных горных убежищах, но не брать с собой никакого имущества. Речь идет о спасении жизни. Теодон предложил гостям отдохнуть, но Арагорн, поблагодарив, отказался. Он попросил Теодона позволить им присоединиться к войскам, потому что обещал Эомеру сражаться рядом с ним. «Тогда мы обязательно победим!» — воскликнул Эомер. «Да, надежда есть», — сдержал его Гэндальф, — «но Изенгард могуч, а есть еще и другие опасности. Немедли, Теуден. как только мы выступим, уводи народ в горы!» «Нет уж», — возразил тот, — «ты исцелил меня! Теперь я сам поведу войска в бой!» И воины вокруг ответили ему громкими, ликующими криками. «Но народ нельзя оставлять без управления», — забеспокоился Гэндальф. «Нужен человек, которому все доверяли бы и соглашались повиноваться. Я приму решение до того, как мы выступим», — пообещал король. Двое воинов ввели гриму змеи уста. Он был очень бледен и щурился от солнечного света. С ним пришел хама. Преклонив колено... Он подал Теодену меч, вакованных золотом и отделанных яхонтами ножных. Меч был в сундуке у Змеи уста, сказал воин. — Он не хотел отдавать нам ключи. Там нашлось много других вещей, которые считались потерянными. — Ужас! – прохрипел Грима. — Твой господин сам отдал мне меч на хранение! — Теперь он требует его обратно, — властно произнес Теоден. Или тебе это не по нраву? — Конечно, нет, повелитель, — отвечал тот. — Я ведь забочусь о вас и вашем благе по мере сил. Не утомляйтесь, прошу вас, и берегите себя. Пусть кто-нибудь еще займется этими докучливыми гостями. Стол накрыт. Прикажете подавать кушанье? — Да, подавай, — ответил король. — Я приглашаю гостей отобедать со мной. Завтра мы выступаем. Пошли, Герольдов. — Пусть все способные сражаться, люди и кони, соберутся у ворот к двум часам пополудни, чтобы выступить сегодня же! — Ох! — вскричал Грима. — Вот чего я боялся! Этот старица колдовал вас, и вы никого не оставляете охранять золотые палаты и их сокровища! Никого, чтобы охранять вас! — Если это колдовство, — возразил Теоден, то оно мне больше по нраву, чем твои нашептывания. Еще немного, и я бы встал на четвереньки, как животное. Нет, я не оставлю здесь никого, даже рачительного Гриму. Он тоже идет с войском. Ступай! У тебя еще есть время почистить свой меч от ржавчины!» Грима упал перед ним на колени. «Жальтесь, повелитель!» — простонал он. — Не отсылайте от себя верного гриму! Пожалейте того, кто так долго служил вам! — Могу и пожалеть, — ответил Теоден. — Ты останешься со мной. Я сам поведу войско, а ты будешь сопровождать меня и тем докажешь свою верность. Змеюст встал, озираясь, как затравленный зверь. — Так я и знал, — сказал он. Если бы они любили вас, то пожалели бы вашу старость. Выслушайте хотя бы мой совет. Оставьте в Эдоросе того, кто знает и чтит вашу волю. Назначьте наместником того, кому вы доверяете. Верный Грима сохранит все в целости до вашего возвращения. Эомер рассмеялся. На меньше ты не согласен, доблестный грима. Например, нести в горы мешок с провизией, если кто-нибудь доверит его тебе. Нет, Эхмер, ты еще не понимаешь, что задумал наш благородный Грима. Вмешался Гендельф, обратив на змея усто пронизывающий взгляд. Он хитер и дерзок. Даже сейчас он играет с огнем и надеется выиграть. На колени змей! Прогремел он вдруг. «Признавайся, давно ли Саруман купил тебя и за сколько? И не обещал ли он тебе, что когда все воины погибнут, сокровища Эдороса достанутся тебе, включая женщину, которой ты домогаешься? Ты ведь давно ее преследуешь!» Элмер схватился за меч. «Я знал это и раньше!» — воскликнул он. «Поэтому и хотел тогда убить негодяя на глазах управителя!» Он шагнул вперед, но Гэндальф удержал его. «Подожди, Элвин больше ничто не угрожает. Ты, Змеиуст, хорошо служил своему настоящему господину и заслужил награду. Но Саруман любит забывать о своих договорах. Советую тебе поскорее вернуться к нему и напомнить условия, а то он забудет и о твоей верной службе». «Ты лжешь!» Став совершенно серым, прошипел Грима. — Слишком легко и слишком часто ты бросаешься этим обвинением, — спокойно ответил Гэндальф. — Я никогда не лгу. Ты пригрел змею, Теоден. Брать его с собой небезопасно, оставлять здесь тем более. По справедливости его следовало бы убить, но когда-то он был человеком и, как мог, служил тебе. Дай ему коня, пусть едет куда хочет а ты посмотришь, что он выберет. — Слышишь, Змеюст, — сказал Теоден, — выбор за тобой. Либо докажи в бою свою преданность мне, либо убирайся на все четыре стороны, но тогда уж не рассчитывай больше на мое снисхождение. Грима с трудом встал на ноги. Во всем его облике была такая злоба, что стоявшие рядом с ним воины невольно отпрянули. Оскалив зубы, он зашипел, как змея, плюнул на ступени и, метнувшись в сторону, сбежал по ступенькам. Теодон приказал проследить, чтобы ему не чинили препятствий и дали коня. — Если какой-нибудь конь согласится нести его, — добавил Элмер. Один из стражей сбежал следом за гримой по ступенькам.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 Помнишь, как он убедил всех не отправлять отряды на север, раз основная опасность исходит с запада? Ведь это он вынудил тебя запретить Эомеру преследовать изенгардских орков. Если бы Эомер послушался, сейчас орки уже доставили бы в Изенгард драгоценную добычу. Правда, не совсем ту, которую жаждал заполучить Саруман.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 Арагорн и Леголас выбрали сияющие кольчуги, шлемы и круглые щиты, украшенные золотом и драгоценными камнями. А Гимли нашел себе необычный остроконечный шлем и небольшой щит с гербом дома Эорлов – белым бегущим конем на зеленом поле. «Пусть он хранит тебя», — сказал ему Теодан, передавая щит. «Я носил его в детстве». «Это высокая честь!» — поклонился Гимли и потряс щитом. — Лучше я буду носить коня, чем он меня. Ногам я как-то больше доверяю. Глядишь, все-таки дойдет дело до рукопашной. — В бою все может быть, — ответил Теоден и поднялся. А вперед выступила Эовин, неся за здравную чашу. Король пригубил, и девушка пошла обносить гостей, но задержалась возле арагорна остановив на нем сияющий взгляд он улыбнулся принимая чару и вдруг заметил как она вздрогнула от случайного прикосновения эта незначительная деталь стерла улыбку с лица арагорна и заставила вглядеться в глаза юной воительницы меж тем король говорил я отправляюсь в свой последний поход теодред мой единственный сын — Убит. Значит, наследником быть Элмеру, моему племяннику. Но он будет сопровождать меня. Кому же доверить правление? Вельможи и военачальники смолкли. — Элвин из дома Яурла, — раздался голос хамы в полной тишине. — Она отважна и не знает страха. Все любят ее. — Да будет так, — согласился Теоден. Прощай, племянница. Мы расстаемся в недобрый час, но, может, еще вернемся в золотые палаты. Веди народ в Дунхарроу. Те, кто останется в живых, придут туда. Каждый день до вашего возвращения будет казаться мне годом, — отвечала дева и снова взглянула на Арагорна. Король вернется, — негромко ответил он ей. На востоке, а не на западе, свершится наша судьба. Присутствующие шумно вставали, разбирали оружие и спускались к воротам. Лишь Элвин в мерцающей кольчуге осталась наверху, глядя им вслед, скрестив руки на рукояти меча. Гимли с топором на плече шагал рядом с Леголосом и бурчал себе под нос. — Собрались, наконец! Людям только дай поговорить, а дело пусть ждет! Топор мой и тот заскучал. Рахеримы эти, похоже, славные воины, да только их война не по мне. Опять трястись, как в сумке с Гэндальфом. На войну уходят ногами. — На коне, конечно, безопаснее, — поддразнил эльф. — Не бойся. Когда идет до дела, Гэндальф тебя мигом на землю ссадит. Топор — не оружие для всадника. — Да и гном не всадник, — отпарировал Гимли, нежно поглаживая рукоять топора. «На орчьи шеи рассчитано, не на человечьи головы!» Войско было готово к походу. У ворот собрались более тысячи воинов. Их копья напоминали густой молодой лес. Они радостными возгласами приветствовали Теодена. Двое воинов подвели королю его коня, Белогривого, и Теоден вскочил в седло. Арагорн и Леголас были уже верхом, Но Гимли стоял в нерешительности и хмурился, когда к нему подошел Эомер с конем в поводу. «Приветствую, Гимли, сына Глоина», — сказал он. «Я еще не научился сладким речам, как обещал, но больше не буду отзываться плохо о волшебнице из Золотого леса. Не отложить ли нам нашу ссору?» «Я на время позабуду о ней, сын Эомунда», — согласился гном. Но если вы увидите прекрасную Галадриэль собственными глазами, вам придется признать ее прекраснейшей в мире, или нашей дружбе конец. Согласен, рассмеялся Эомер. А до тех пор, простите меня, и в знак примирения не откажитесь ехать со мною. Буду рад, отвечал Гимли, но с условием, что рядом поедет мой друг Легалас. «Леголос слева, Арагорн справа, тогда никто не устоит перед нами». «А где же Сполох?» — полюбопытствовал Гэндальф. «Вон серая тень за рекой!» — показали ему. «Никого к себе не подпустил, умчался». Гэндальф свистом позвал коня. Сполох издали ответил ему, примчался и положил голову на плечо. <свят> Дар похоже уже вручен, <свят> засмеялся Теоден. Слушайте, люди и кони! Его зычный голос легко покрыл шум строящегося войска. Серый, наш мудрейший советник, странник, которому всегда рады в наших палатах, будет и останется князем и военачальником эрлингов. Пока наш народ живет на земле. Вдар от нас он получает сполоха. Благодарю тебя, король Теоден. Макс, бросив серой плащ и шляпу, вскочил в седло. Ни шлема, ни кольчуги на нем не было. Седые кудри и белая одежда ослепительно сверкали на солнце. Белый всадник! Промолвил Арагорн, и все подхватили его слова. Запели боевые трубы, кони встрепенулись, копья ударили о щиты. Король поднял руку, и всадники вихрем сорвались с места. А от дверей непривычно тихого, обезлюдевшего дворца долго смотрела им вслед прекрасная Элвин.